Он однажды выловил на горной дороге подровняка маджахеда и убил его одним ударом руки. Видал, Василий, что духи на стенах пишут. Свысока рассуждают эти куиши кампании сигирёв. Добро пожаловать в ад. На понт берут, чтоб грозно не штурмовали. Психологически они лучше нас подготовлены, отвечал Павел. Нашей колонии в одном селе толпа местных дорогу перегородила.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 — сказал Павел, — механик-водитель красильников. К ручью спустил с воды в канистру набрать. Ему горло перерезали. Не застрелили, а зарезали. Наверняка местные. — Тут местных, Васильич, не бывает, — ухмыльнулся Снегирев. — они все бандитского замеса. Днем корчат себя мирных. Прости обижать, а как ночь любому русскому кинжал в спину. — У меня контрактника пришили. —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 — Снегиря отлично убили. Сразу. Он и понять ничего не успел. Шараватов жадно приложился к горлышку фляжки. Не мучился Снегирь. В первую же атаку чехов в ему снесло и всех делов. Павел внутренне вздрогнул. — Это же была его мысль накануне новогоднего вторжения в Грозный. Командир-штурмовик должен быть задиристым и храбрым, без башки. Шараватов счет глотнул из фляжки. Скоро он заметно опьянел.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 Опять пришло неловкое, годливенькое ощущение, что за спиной стоит, хмылит дьявольские убы счастливый наблюдатель.